Примерно минут через 20 пришлось будить Рахиль. Белый конь успешно подвёз всю разношёрстную четвёрку к невысокому холму, скрывающемуся в дубовой роще. На первый взгляд ничего особенного, никаких каменных ворот, украшенных причудливыми рунами, и никакой стражи, ничего волшебного. Собственно, вход это никакого, самый обычный песчаный холм, поросший мелким кустарником. Кой где цветы, Кое-где ягодки с грибочками, ни малейшего намёка на город или в крайнем случае дворец. Хоть бы шлегбаум для приличия поставили. Ой, а може, я уже слезу с вашей лошади. Всё ещё зевающая еврейка попыталась сползти вниз и глухо шмякнулась в траву. Подисаул легко спрыгнул с седаном, элегантно поддерживая стременья рыдающей принцессе, за что и заработал мрачный взгляд ревнивого миловеллера. Рахиль поднялась сама, ни на кого не ругнулась, никого не обвинила, а лишь перевела автомат в боевое положение, заявив: "И где тут прячут хвости ваши белорусские партизаны? Здесь непременно должна быть засада, или нас ни в грош не ставят, не уважают". Храбрая девочка, уважительно улыбнулась пожилая Эльфийка. "У тебя горячая кровь и отважное сердце. Ты в ролевых игрищах не участвовала?" "Ну, Но... У меня детство не так глубоко затянулось, как у некоторых, состорожничала бывшее военное служеще. Но с другой стороны, кто бы знал, сколько горя я вынесла безответно. Вот расскажу, вы-таки будете плакать. Нюниэль заинтересованно вскинула мокрые ресницы, но вы именно в этот момент раздался торжествующий рёв труб, и холм вдрогнул. Откуда не возьмись, Выбежали два молоденьких хельфа, дружно повисли на самом изгибненном суку самой заурядной сосны, и перед глазами наших героев занавес раскрылся. Оказывается то, что они принимали за обычную лесную растительность, на деле было искусной имитацией. Земля, цветы, грибы, ягоды, кустики и молодые деревца плавно отъехали в сторону, открывая блистающие золотом и драгоценностями ворота в дом эльфов. Рахиль восхищенно округлила глазки и нежно толкнула молодого человека локтем вбок. «Типа, глянь, станичник по сторонам, красота-то какая, а!» Вместо ответа подъясаул хладнокровно указал ей пальцем на все того же вершителя, приспокойненько выходящего им навстречу. «Милла Вэллер!» Едва не стукнул себя челюстью по колену, а рыдающая принцесса нервно разорвала носовой платочек. Судя по всему, она такой подлости не ожидала. Что ж, видимо, нелюбимый жених отнюдь не поспешил броситься в погоню по следам ее коня, а просто направился домой. Разумное, логичное и очень прозорливое решение, не правда ли? Он был очень неглупым эльфом, К тому же его приветствие было безукоризненно вежливым. «Ард-Дурхоум ждет вас, госпожа. Если бы мы только знали, что эти люди находятся под вашим покровительством, то никогда не посмели бы принуждать их к нашим играм. Надеюсь, никто из них ни на кого не держит обиды». «Арахиль, опусти ствол. Видишь, человек извиняется». — Да, а он готов повторить это еще раз более проникновенным тоном, опустив голову и заверить в письменной форме на предмет предоставления по месту жительства для получения мною моральной компенсации. — Ой, не делайте такие скучные усы, я таки учту ваш процент, Эддин. — Нам лучше войти, — вынужденно признала Нюниэль, вытирая рукавом набежавшие слезы. Из ворот уже спешили разряженные эльфики, и очередной приступ аллергии принцессе был обеспечен в одно мгновение. Беловеллар затравленно глянул направо, налево, убедился, что бежать некуда, и тоже покорно сдался судьбе. Но казак с еврейкой, наоборот, вошли в холм, движимый исключительно любопытством, ведь, как известно, человека, попавшего в дом эльфов, ждут чудесные... и незабываемое впечатление. А еще юные эльфийки невероятно красивы. Иван Кочуев оценил это с первого взгляда. Израильское военнослужащее тоже, но в ее понимании на это не стоило гробить здоровье. — Ваня, я прямо-таки слышу, как вы стучите сердцем по ребрам. За что вы себе так изводите? Подумаешь, девочки уже в прозрачном... О, они были более чем в прозрачном. Это в лесу, под солнцем, ветром или дождем эльфы одевались в практичную униформу, плотную, легкую и непробиваемую ничем, кроме железа. У себя дома эстетствующие остроухие ходили в облегающем, блестящем и не скрывающем фигуру. Кстати, с казацкой точки зрения на мужчин смотреть было нечего. Все как один стройные, худющие, в чем-то же манные, с одинаковыми причёсками и романтично безучастными лицами. А вот женщины. Подъе села, она же не в вашем вкусе, вам просто нечего будет щёпать. Я уж не говорю о том, что ни одна эльфийка не выдержит крепости казачьего поцелуя с ароматом ядрёного смогану, свежего чеснока и копчёного сала. Они же помрут без противогаза. Вы, несмотря на все попытки Рахиль вернуть товарищей по несчастью на грешную землю, Он так и не смог отвести взгляда от неотразимых эльфийских девушек. Такие типажи иногда встречаются в японских мангах: кукольные лица с огромными наивнейшими глазами, хрупкие фигурки фарфоровых лалит, бесцеремонно прозрачные платья с отсутствием под ними нижнего белья и всепоглощающая эротическая аура, буквально захлёстывающая мужчину правильной ориентации. А то, что у Ивана Качуева она была правильная, было уже заметно всем. Плюнув, юная израильтянка решила не тратить душевных сил на пустое сотрясание воздуха и развернулась к понурому Миллавеллеру. — Слушайте, вот мы-таки идем куда-то по красивому коридору. Кругом свечи, ковры, росписи, сплошной музей, а я говорю шепотом. Но есть вопрос, и он главный. Нас там покормят? — Нас там. «Похоронят», — уверенно пояснился дуэльф, кивнув в сторону впереди идущей Нюниэли. «Внутри холма ее власть не сможет защитить нас. Она владычица и обязана первой блюсти букву закона. Как говорил нетленный мастер Хуаньфу, гору можно рассматривать справа, слева, спереди, сзади и даже сверху, но не изнутри». ибо, чтобы познать суть горы изнутри, ее надо срыть по песчинке, но тогда она уже не будет горой». «Образно модно и с претензией. Ну и к чему это все?» «Не знаю», — повел ушаный философ. «Так вроде к слову пришлось. И потом людям образованным такие фишки нравятся». «Не всем». Лично меня восточное умство у нее никогда не прельщали, ибо где Восток, там арабы, а где арабы, там... Ой, мы вновь упремся рогами в вопрос палестинской автономии, а нам не знаете уже, где сидит? Не, вы таки не знаете. Я назову вам пять мест, и вы угадаете еще одно существенно ниже. — Мы пришли, — Кадайсаул тихо тронул ее за плечо. Рахиль раздраженно стряхнула его руку и восхищенно замерла. Они остановились в огромной трапезной зале, прямо напротив роскошно накрытых столов. За одну кошерную курицу я прощу им всё. Ваня, не держите меня.